Спустя три часа. Джесс. «Ради бога, Бен, возьми трубку. Я уже все сиськи себе отморозила». Мой Евростар выехал из Лондона с опозданием в два часа. Я должна была прибыть в половину десятого, но уже перевалило за полночь. И сегодня холодно здесь, в Париже, даже холоднее, чем в Лондоне. Сейчас только конец октября, а у меня изо рта пар идет, и ноги окоченели. Трудно поверить, что всего пару недель назад стояла сильная жара. Мне нужно подходящее пальто. Но, видимо, я слишком многого хочу от жизни. Я уже, наверное, раз десять позвонила Бену, когда «Евростар» прибыл на путь. Безуспешно. Он не ответил ни на одно из моих сообщений. «Большое спасибо, братец». Он сказал, что будет на месте. «Сообщи, когда приедешь». «Записал Бен в голосовом, просто позвонив звонок. Что ж, я здесь. В тусклоосвещённом тупике, вымощенном булыжником, не иначе как признак серьёзного, респектабельного района. Передо мной многоквартирный дом. Он стоит в самом конце улицы, сам по себе. Я оглядываюсь на пустую дорогу. Рядом с припаркованной машиной промелькнула тень. Я отхожу в сторону, чтобы получше её рассмотреть». Это... Прищуриваюсь, стараясь разглядеть очертания. Могу поклясться, что там кто-то есть, притаился за машиной. Я вздрагиваю, когда в нескольких кварталах от меня сирена разрывает тишину. Но потом вой постепенно затихает. Сирена здесь звучит по-другому, не так, как дома. Нино, Нино, а как-то по-детски но это всё равно заставляет сердце биться быстрее. Я оглядываюсь на тень за припаркованной машиной. Теперь я не могу различить никакого движения, даже не могу разглядеть ту фигуру, которую, как мне казалось, я видела до этого. Может, просто так падал свет? Снова смотрю на дом. Другие дома на этой улице прекрасны, но этот перещеголял их всех стоящий в стороне от улицы, за большими воротами, обнесённый с двух сторон высокой стеной с милым полисадником. Пять этажей, я посчитала, огромные окна, кованые балконы. Разросшийся по фасаду плющ ползёт вверх. Если вытянуть шею, то можно увидеть террасу на крыше, острые очертания деревьев и тёмные контуры кустарников на фоне ночного неба. Я ещё раз проверяю адрес. Рю-де-Амант, 12. С адресом я определённо не промахнулась. Не могу поверить, что Бен живёт в таком шикарном месте. Он упоминал, что найти квартиру ему помог какой-то университетский приятель. Что сказать, Бен всегда умел удачно устроиться. Не удивительно, что это место его заворожило. Хотя он сам тоже не промах. Журналисты, очевидно, зарабатывают больше барменов, но не настолько же. На железных воротах медный дверной молоток в виде львиной головы. Толстое металлическое кольцо, зажато в оскале зубов. Ворота венчает щетина шипов. Не перелезть. И по обе стороны высокого забора осколки стекла. Попытаешься пролезть, пока лечишься. Уровень безопасности разительно контрастирует с изящностью здания. Я поднимаю дверной молоток, холодный и тяжелый, и роняю его. Раздавшийся грохот эхом отскакивает от брусчатки намного громче, чем я ожидала. Здесь так тихо и темно. Даже не верится, что я в том же суматошном городе, который приезжала сегодня днем. Все эти яркие огни, народ, люди, выходящие из баров и ресторанов. Я вспоминаю район вокруг того огромного собора на холме, Сакрекер, под которым я приезжала всего 20 минут назад, с толпами туристов, делающих селфи, и подозрительными парнями в пуховиках, шныряющими между ними, готовыми стащить кошелёк или два. В памяти встаёт улица, по которым шла, с неоновыми вывесками, громкой музыкой, круглосуточной едой, толпой людей, выходящей из баров, с очередями в клубы. Это другая вселенная. Я оглядываюсь назад — ни души, только шорох сухого плюща. Издалека доносятся гол дороги, гудки автомобильных клаксонов, но такие приглушённые, будто они не осмеливаются вторгнуться в этот рафинированный, почти безмолвный мир. Меня мало что заботило, пока я тащила свой чемодан через весь город. В основном я беспокоилась лишь о том, как бы меня не ограбили и чтобы сломанное колёсико чемодана не застряло и не вывело меня из себя. Но теперь впервые до меня доходит: я здесь, в Париже, в другом городе, в другой стране. У меня получилось. Мне удалось оставить свою прошлую жизнь позади. В одном из верхних окон вспыхивает цвет, подняв глаза Я вижу стоящую там тёмную фигуру, силуэт головы и плеч. «Бен?» Хотя, будь это он, наверняка помахал бы рукой. Я стою в свете уличного фонаря, так что братец наверняка видит меня. На фигуру окна стоит неподвижно, как статуя. Черты лица не разобрать. Непонятно, мужчина это или женщина. Но кто бы это ни был, он наблюдает за мной. И, наверное, на то есть причина. Уверена, я выгляжу довольно жалко и нелепо со своим сломанным чемоданом, который вот-вот раскроется, несмотря на обмотанный вокруг него трос. Странное чувство. Осознавать, что меня могут видеть, а я нет. Я отвожу глаза. Ага. Справа от ворот небольшая панель с номерами и встроенным в неё объективом. Должно быть... Массивный дверной молоток с львиной головой просто для виду. Нажимаю кнопку третьего этажа, этажа Бена. И жду, когда его голос затрещит в домофоне. Ответа нет.